Мент бежал быстро. Очень быстро. Быстрее, чем обычно. Вылетая из общей привычной тюремной жизни, так как обычно менты неторопливы. Можно сказать, медлительны и ленивы. Куда им торопиться? Все в решетках, бежать некуда, а зэки подождут. Срок всегда одинаков. Независимо, спешишь ты или нет. Но этот мент бежал так, как будто пытался поставить рекорд по бегу При этом он не пробовал выхватить свою резиновую палку, которая висела у него на поясе, или подать знак тревоги. Именно так должен был поступить нормальный сотрудник, ведь двое заключенных стоят на локалке с ключами в руках, а рядом нет сопровождающего, который просто обязан быть с ними. Арестанты не передвигаются по СИЗО самостоятельно. Причувствуя что-то неладное, даже опасное, трейдер сделал шаг назад, столкнувшись спиной с жарой который также наблюдал за странным бегом мента. Отойти дальше от решетки, чтобы этот сумасшедший, не дай бог, не достал его рукой, трейдеру не давал вставший, как вкопанный жара, в бы он уперся спиной. Мент же, не сбавляя скорости, на всем ходу врезался в решетку. При этом одна его рука, пролетев сквозь прутья, с невероятной силой, помноженной на инерцию движения мента, ударила трейдера в верхнюю часть груди успев при этом сомкнуть пальцы ладони на его куртке. Удар был столь существенным, что трейдер буквально смел позади стоявшего жару, который полетел на лестницу, а затем кубарем покатился по ступенькам вниз к мертвому убитому им менту. Пальцы словно сталь сжали верхнюю часть куртки, руками тарвануло трейдера на себя. После хорошего удара в грудь у трейдера перехватило дыхание. Сильная встряска помутила его рассудок, И он, словно безвольная кукла, подался рывку мента на себя. Теперь уже без сомнения сошедший с ума сотрудник воспользовался этим в полную меру, припечатав к прутьям решетки локалки трейдера с такой силой, что по лбу побежала струйка крови. Но именно этот удар головой о металл решетки, как ни странно, привел его в сознание. Он вовремя отвел голову назад, убрав при этом свое лицо, куда целились зубы обезумевшего мента, Голова оставшего животным не смогла пролезть сквозь зубы, остановив его белые и ухоженные зубы на безопасном расстоянии. Это не понравилось животному. Тогда он попытался приблизить к себе трейдера, подтянув его за куртку. Придя себя, трейдер сразу оценил ситуацию и, что есть силы, помогая себе телом, руками уперев их в решетку локалки, дернул свое тело назад. Раздался треск ткани, на пол полетели две пуговицы – А в руке у твари осталась только левая часть лацка на куртке. Мент, продолжая тянуть куртку на себя, просунув ее через прутья на другую сторону, не прекращал клацать своими зубами, надежде дотянуться до плоти трейдера. По полу покатились пуговицы. Куртка распахнулась, что дала возможность развернуться в бок, при этом немного позволив отдалиться от прутьев. Находясь в паническом состоянии и понимая, что его ждет, если сумасшедшему животному удастся потянуть трейдера к себе, он закрутился, как юла. Вторая рука животного решила помочь себе и нацелилась трейдеру в район живота, чтобы схватить свою жертву и не упустить ее. Он уже, крутясь на месте, сумел стянуть один рукав куртки со своей руки, отпрыгнул подальше от решетки животного. Теперь, находясь на безопасном расстоянии, тряся застрявшей во втором рукаве рукой с зажатыми в ладони ключами, избавляясь от рукава, пытаясь отдать свою верхнюю одежду животному, трейдер вывернул рукав наизнанку и высвободил руку. Оставшись куском ткани в руках, животное явно осталось недовольным. Бросив куртку на пол, оно, как первый мент на локалке внизу лестницы, врезалось всем корпусом в прутья, просунув сквозь них руки и стала пытаться достать потерянную добычу. Лицо словно неживая восковая маска, при этом даже не дрогнуло. Мимика лицевых мышц, по-видимому, отключилась, работали лишь челюстные мышцы, все время открывая и закрывая челюсть. Немного запыхавшись, трейдер вытер с лица кровь рукой. Почувствовал, что у него, скорее всего, на лбу выскочит нехилая такая шишка, огляделся в поисках жары. Внизу лестницы Жара, испачкавшись в крови убитого и мента, осматривал себя, стоя на ногах. Выглядел он целым, не пострадавшим от падения. «Вот сука! Весь извозюкался! Я ща эту тварь на куски порежу!» — нешуточно возмущался Жара, не стесняясь в выражениях. Трейдер искренне считал, что во всем только что произошедшем виноват сам Жара, вставший за его спиной таким образом, не дав ему избежать нападения после которого ему разбили голову, забрали куртку, а без нее становилась зябка, ибо на СИЗО топили так себе, а футболка в тюремных коридорах не особо грела. Но возмущаться по этому поводу не было желания, тем более что вся агрессия жары была нацелена на первоисточник, а именно на животное, беснующееся за решеткой локалки. А раз его не трогают, то глупо показывать зубы человеку с режущим инструментом и виртуозно с ним обращающимся. «Может, сперва его свяжем, как первого?» Спокойно спросил трейдер, ощутив на себе мертвую хватку сошедших с катушек людей, понимая, что животным не получится заломить руки или справиться с ним физически. жара поднялся наверх. Долго смотрел, как мент бьется всем телом о решетку локалки, гормыхая ею на весь первый этаж. Ему в ответ раздались удары металлические тормоза со всех хат по продолу первого этажа. в тюрьме. «С того чешка сними наручники и веревку», — указав вниз по лестнице, сказал Жара, сразу продолжил. «А я пока познакомиться с нашей новой Дашей», — произнес Жара таким тоном, что стало понятно, что еще раз пачкаться в крови убитого и мента он больше не готов. Остановив кое-как кровь, текущую со лба, трейдер, понаблюдав, как Жара проверяет реакцию животного, полоснув пару раз лезвием того по рукам, пошел снимать с мертвого мента браслеты с плетенной веревкой. Ключи от наручников оказались в связке ключей, на которые он подумал, что они домашние, взяв их у раздетого и мента. С веревкой пришлось повозиться подольше. Во-первых, она оказалась действительно частично пропитанной кровью. А во-вторых, животное, будучи связанным, не теряло надежды освободиться, постоянно дергая связанными ногами, затягивая при этом узлы еще сильнее. К тому времени, пока трейдер готовил средства, чтобы связать мента на верхней локалке, Жара, теша своей по всей видимости садистские наклонности, исполосовал все руки животного глубокими порезами, из которых ручьём бежала кровь. "На хрена ты это сделал?" не понимая до конца, зачем столько крови, спросил трейдер, но догадываясь, что Жара вполне возможно своим сердцем терпеть не может дубовё. И это нормально для человека, сидящего в ШИЗО, а сейчас в отместку изгаляется на безопасном расстоянии над этим животным». Жара посмотрел на трейдер веселым озорным взглядом, явно гордясь своей проделкой, действительно не понимая, что так насторожило этого человека. «Как фиксировать руки ремнем? Они сейчас скользкие от крови, а мы во время этого испачкаемся в крови с ног до головы. Он вон ее по всей локалке разбрызгивает». Возмущенно пояснил трейдер, пытаясь дать понять Жаре, что ему на самом деле плевать на мента, он лишь заботится об общем деле. Хотя в душе повисла леденящая неприязнь к содеянному Жарой, Андрей никогда не понимал издевательства над теми, кто не может тебе ответить. А животное в данной ситуации действительно не могло ответить, хоть и было опасным. Жара продолжил загадочно улыбаться, но его глаза стали жесткими. «Ты чего орешь?» «Не попутал ничего?» – блестя веселыми глазами, спокойно ответил Жара. Но в этом голосе явно проскользнул тембр стали и недовольства. Трейдеру стало не по себе. Жара поначалу показался ему человеком разумным, с хорошим жизненным опытом, в общем, человеком, с кем стоит иметь дело. Но вот открывшиеся садистские черты в Жаре он не разделял. Более того, это раздражало и пугало Трейдера. Недолгое пребывание в СИЗО перед судом – научила трейдера некоторым основным правилам поведения арестантов. Было понятно, что жара считает себя выше трейдера и во многих вопросах небезосновательно, но трейдер не собирался становиться шнырем для жары, а для этого нужно дать понять ему, что с ним подобным образом вести себя он не даст, несмотря на то, что у жары имелся весомый аргумент в виде заточки. Называют осужденных, добровольно выполняющих за своих сокамерников несложные дела. — Жара, я уважаю твой опыт. Знаю, что ты правильный арестант. За хату вашу слышал. Люди вас уважают. Но только ты за базаром следи. Я по делу толкую. — Если ты считаешь, что мои возмущения несправедливы, то прошу, — ответил трейдер и кину в сторону Жары ремень портупею с помощью которого нужно было стянуть руки животного вместе, после чего можно безопасно надеть на их запястья наручники. «Базар. Общение. Разговор». Смех исчез с лица жары. Он ловкой поймал летящий в его сторону ремень, внимательно смотря на трейдера. «Ладно, Андрюша. При других обстоятельствах я бы тебе пояснил за свой базар. Разложил бы, что ты и кто ты. Но сейчас действительно не время и не место все это тебе разъяснять». «Давай отсюда выбираться». Как-то уж спокойно и примирительно, неожиданно для трейдера, приготовившегося в случае чего защищаться с помощью браслетовой веревки, ответил Жара. После чего спрятал свою игрушку в карман, приготовил ремень, чтобы его накинуть на руки животного. Порезанные руки действительно оказались очень скользкими. Ремень хоть и оделся с легкостью, но постоянно соскальзывал к запястьям, не оставляя места для наручников. Помучившись немного, Получив пару раз окровавленными руками затрещины, было решено оставить на руках только ремень. Они принялись за ноги. С ногами животного получилось намного быстрее. Вдвоем дело спорилось лучше. Один натягивал веревку, другой ее завязывал. В скорости разбушевавшийся мент был связан по рукам и ногам и теперь выглядел безопасно. Трейдер открыл замок локалки, и они с жарой вступили в пустой продол первого этажа. Идя осторожно по коридору, они внимательно прислушивались. Со всех сторон гремели железные двери камер. Им нужно было дойти до лестницы, где можно было выйти на улицу или подняться на верхние этажи. Они еще не решили точно, куда последует дальше. «Подожди!» Вдруг неожиданно, почему-то шепотом сказал Жара. Трейдер, идя как всегда впереди, обернулся. Жара направился к камере. «Открой мне кормушку. Там у меня кореш сидит». Махнув рукой в сторону камеры, попросил Жара. Все откидные окна для передачи еды и других предметов без открывания самих дверей, тормозов, называли сидельцами «кормушка», так как именно через них передавали пайку заключенным. На всех кормушках в СИЗО имелся замок, от которого у трейдера должны были быть ключи. Подойдя к двери, Жара стукнул по ней пару раз. С другой стороны, ему ответили многочисленными беспорядочными ударами – Трейдер замялся с ключами, не решаясь открывать кормушку. Жара, увидев замешательство, у трейдера подбодрил его. «Открывай! Вокруг пупкарей нет, не кипишуй!» «Пупкарь, сотрудник ФСИН, УИН, находящийся в коридоре межкамер». Начался подбор ключей. Ни один ключ не подходил, и только последний в связке свободно вошел в скважину замка и легко провернулся. Замок был закрыт на защелку, поэтому крышка кормушки легко упала вниз. Сразу, незамедлительно, в это окошко протиснулось множество, не менее пяти окровавленных рук, покрытых сплошным слоем засыхающей на них крови. Стало понятно, что даже если друг Жары не обратился в этих животных, то вряд ли в этой камере он смог выжить. Удары по металлу двери усилились, копошение в кормушке стало более быстрым и интенсивным. Жара с трейдером отошли от двери и продолжили движение в сторону лестницы коридор первого этажа был разделен локалкой на две части. Во второй части продола находилась комната для досмотра подозреваемых и обвиняемых, и их личных вещей, а также туалеты, клетки для размещения обыскиваемых до и после досмотра. Сквозь решетку локалки по ходу продвижения возле комнаты досмотра сперва показалась лужа крови на кафеле, а затем тело, из которого все это натекло. Одежда на трупе была разорвана в клочья. Само тело было изогнуто в неестественном положении. Можно было точно сказать, что у этого человека позвоночник, руки, ноги переломаны во многих местах. Вместо головы виднелось кровавое месиво. Вид это все имело мерзкий и отвратительный. «Это мусор», — почему-то радостно сообщил Жара и направился быстрым шагом к локалке. «Мусор. Сотрудник полиции». Не понимая радости Жары, трейдер, взглянув на лестницу, откуда выбежал мент, что сейчас был привязан к решетке с порезанными жару руками, убедившись, что она закрыта и там пусто, направился вслед за ним. «Сука, непонятно, он с оружием или нет?» Взявшись за решетку руками, задумчиво произнес «Жара». Трейдер понял, почему так обрадовался «Жара», увидев мертвого мусора. Скорее всего, одного из конвоиров. Судя по остаткам форменного обмундирования, разбросанного вокруг тела, Полицейский конвой занимался перемещением на специально оборудованных автомобилях, таких как он, подозреваемых, обвиняемых в суд и наследственные действия. Все знают, что конвой всегда вооружен пистолетами ПМ и короткими автоматами Калашникова. Иметь в такой ситуации гнестрельное оружие гораздо предпочтительнее, чем самодельный нож, сделанный из зубной щетки и лезвий одноразовых бритв. Но все арестанты знали, что на СИЗО конвой заходит разоруженный. Почему этого не знал Жара, было непонятно. Слишком много в Жаре было непонятного и настораживающе-пугающего. Только Жара произнес эти слова, с любопытством разглядывая растерзанное тело, как из комнаты для досмотра вышел человек. Это был молодой парень, одетый в гражданскую одежду, нижняя часть лица которого курткой, руки были в густой, почти черной крови. Трейдер задумался, что его почему-то внешний вид парня совершенно не удивил. Появилась мысль что такое ему придется в ближайшем будущем видеть часто. Эта мысль, к удивлению, не привела в ужас, а наоборот. Он расслабился, стал более собранным. В виде вышедшего из комнаты для досмотра парня с лицом скульптуры, Жара, помня прежний опыт, сразу отскочил от решетки, отдалившись от нее на безопасное расстояние. Парень явно не сотрудник, а из числа арестантов, хоть и был животным, но не торопился нападать. А внимательно, наблюдая за ними медленно прошел в середину продола. В дверях досмотра показалось еще два человека, или то, что было раньше людьми, с такими же перепачканными лицами и одеждой в крови. Они, словно под копирку, внимательно, не отрываясь, наблюдая за трейдером и жарой, подошли к парню, что вышел первый. Остановившись возле него, они замерли. Один из них был мусором, другой – из числа арестантов. Тем временем в дверях появились еще два животных, Оба из них были мусорами, судя по их форме на одежде. Один из мусоров отличался от всех остальных крупным телосложением. Был не просто высок, но еще имел внушительные габариты, а также большой, выпирающий, натягивающий куртку на его теле, огромный живот. Вот эта бразина, как и все остальные, перепачканная в кровушке с головы до ног, быстрым шагом дошла до локалки, вцепившись в нее ручищами, уставилась своим кукольным взглядом на трейдера с жарой – находящихся по другую сторону на безопасном расстоянии. Остальные животные, среди которых были мусора и арестанты, остались стоять позади крупного, внимательно следя за ними. Поведение этих животных сильно отличалось от того, что они увидели до этого. Жердя и подойдя, не подбежав, как это обычно бывает, а приблизившись быстрым шагом к решетке локалки, не бросился на нее. Остановившись вплотную к ней, уставился своим тяжелым взглядом на них. Трейдер и Жара были приблизительно одинакового роста, примерно метр семьдесят, но огромное животное выглядело по сравнению с ними и с Полином. Неловкая тишина, нарушаемая громыхающими тормозами, где они недавно открыли кормушку, повисла на локалке. Трейдер ждал, что сделают дальше животное, так как почему-то был уверен, что он от них не дождется задушевной беседы. Махина и его подручные, естественно, молчали – смотря на них и не предпринимая никакие действий что дальше делать никто не знал. «Трейдер, это что с ними такое, не знаешь?» — вдруг спросил, не оборачиваясь жара. Андрей сам не понимал, что происходит, поэтому ему нечего было ответить. Тем временем огромное животное, услышав человеческую речь, оживилось. Пройдя вдоль решетки, оно переключило взгляд на саму локалку — внимательно разглядывая петли, замок на двери. Затем неожиданно схватила прутья решетки и сильно их тряхнула. Силище у этого гиганта было немерено, решетка затрещала, загудела. Тут же, как будто сговорившись, хотя ни слова не было произнесено, остальные животные, до этого стоявшие позади великана, бросились к локалке и стали совместно ее трясти. Металл заскрежетал, опасно затряслась вся локалка, особенно сверху. «Трейдер, ввалим отсюда!» С испугом в голосе произнес «Жара» и тут же, повернувшись, направился к лестнице. Уговаривать трейдера в данной ситуации не надо было. Стало понятно, что локалка долго не выдержит, тем более если все животные начнут действовать согласованно. Пока же они не отличались сообразительностью, тряся решетку, кто во что горазд «Ну, братишка, поторопись! Открывай!» Уже находясь возле локалки на лестницу нервничал «Жара». Жара стоял возле двери которая вела вверх лестницы. Трейдер же предполагал, что логичнее открыть дверцу на улицу и выбежать в тюремный дворик, где можно будет добежать до запретки, ближе к административному зданию, где, возможно, находятся вооруженные сотрудники СИЗО, за спинами которых будет больше шансов выжить. Запретка. Тюрьма. Значение. Полоса вскопанной и разровненной граблями земли, хорошо сохраняющей следы наступившего на нее расположена между заборами, окружающими все и ту, или промышленную и жилую зону. В данном случае это ворота, пропускающие на территории администрации. на хрена Давай на улицу, к администрации!» — крикнул трейдер и подбежал к двери, ведущей на улицу, подзвякивая перебираемыми ключами в связке. «Ты дебил, Андрюша! Во дворе съехавших животных, пожалуй, побольше, чем внутри хозяйки. Здесь нас спасают решетки локалок, а там что тебя спасет, твоя палочка?» Зло прошипел жара, Указал на резиновую палку, висящую трейдера на поясе. увидев замешательство трейдера, смотрящего на дубинку на поясе, продолжил. «Через улицу нам не добежать до кишкарки. Порвут, как тузи, грелку». «Кишкарка. Столовая в местах заключения. набить кишку». «Нам нужно попасть через переход в четвертый корпус, где шпана и бабы сидят. Через него легко попасть в пятый корпус. но ну, а через пятый подумаем, как попасть в кишкарку. В кишкарке полно хавчика». «А также, думаю, насущная найдется. Знаю, где у одного баклана там заначка». «Хавчик. Еда. Насущная. Курева. Сигареты. Табак. Чай». «Но самое главное, в кишкарке полно ножей, топоров и другого колющего, режущего и дробящего инструмента. А это уже что-то, нежели чем это говно». Жара показал свой самодельный нож, который ножом можно было назвать лишь с натяжкой. «Довод Жары был веским, а времени для обдумывания совсем немного». Позади решетка локалки, под натиском совершенно неестественных животных, как-то уж подозрительно заскрипела и могла упасть в любую секунду. Согласившись с жарой, на улице в большом тюремном дворике действительно могут находиться машины конвоя с водителями, сотрудники СИЗО, рабочие бригады заключенных, которые могли и не остаться людьми, трейдер очень быстро, так как знал, как они примерно должны выглядеть, нашел ключи от двери ведущей наверх лестницы. Закрыв назад решетку двери на ключ, трейдер почувствовал облегчение. Теперь перед ним и жарой, и группой животных, ломающих локалку внизу, стала еще одна защита, в видя более крепкой решетки локалки. Почему именно на лестницах в тюрьмах изготовлялись локалки из более толстых прутьев железа, трейдер не знал. Но именно этот факт сейчас радовал. Аккуратно поднимаясь по лестнице, постоянно поглядывая наверх, чтобы заметить опасное заранее, Трейдер с Жарой без приключений добрались до третьего этажа к следующей локалке. Открыв дверь, обитую железом, они столкнулись как и ожидались, решетке локалки, не пускающей в продол третьего этажа. Возле решетки никого не было. Заглянув в коридор, насколько это было возможно, они убедились, что рядом с локалкой пусто и тихо. Взяв ключи в руки, трейдер стал подбирать подходящий. «Подожди!» Положил свою руку на руку с ключами трейдера, неожиданно произнес «Жара». Не понимая, чего тот хочет, трейдер вопросительно взглянул на него. «Отойди от локалки!» Махнув в сторону головой ответил на немой вопрос трейдера «Жара», после чего вполне громко крикнул вглубь коридора. При этом сам сделал два шага назад. С двух сторон коридора послышался топот ног, быстрый, молчаливый и пугающий. По ходу приближения... Топ остановился громче, и уже можно было разобрать, что к локалке на лестницу бежит три человека, что буквально через несколько секунд и подтвердилось. В решетку ударились три тела животных, испачканные, как их собратья снизу на первом этаже, кровью, наверняка уже кем-то откушавшие и растерзавшие их. Поведение их было стандартным. Удары всем корпусом своего туловища о препятствии в виде решетки и локалки и тянущиеся руки сквозь эту решетку. Стало привычным и не пугало, как, например, практически разумное поведение Громилы и его шайки внизу, на первом этаже. На втором и третьем этаже не было локалки. Посередине продола, подобно той, что сейчас снизу ломали немного поумнеевшие животные, весь коридор являл собой непрерывное пространство. Хаты находились по всей длине продола, со стороны дворика СИЗО. Напротив хат находилась сплошная кирпичная стена. Именно на третьем этаже находилась хата трейдера, как раз недалеко от воздушного перехода на четвертый корпус. Фактически, именно к этому переходу, проходящий через сизошный дворик, стремились жара с трейдером, чтобы попасть через него в пятый корпус, в котором находился следственный отдел и медицинский корпус – больничка. Чтобы проникнуть в переход, следовало устранить препятствие в виде двух ментов – пупкарей. И сидельца баландера, совсем обезумевших, превратившихся в тупых животных, теперь тянущих к ним свои окровавленные руки. О том, чтобы связать их по рукам и ногам, как они это делали раньше, в подвале на первом этаже второго корпуса, не могло быть и речи. Так как начнешь вязать одного, другие тебя схватят. А вырваться от них, как убедился на себе трейдер, не так уже легко. Либо будут постоянно мешать, уничтожая все достигнутые старания своим сверхподвижным поведением. Тут нужен был другой подход, в котором вполне возможно могли реализоваться падки наклонности и вполне возможные мечты арестанта по прозвищу «Жара». «Что думаешь делать?» – спросил Андрей Жару и попытался отвлечь внимание животных на себя, размахивая руками и переместился левее. Трое сумасшедших действительно обратили на него свое внимание и потянулись руками к нему. «Во, смотри, они на меня реагируют». «Может, пока их буду отвлекать, ты им ноги свяжешь?» – добавил трейдер. Жара смотрел на все это без энтузиазма, разглядывая животных и о чем-то думая. Задумчиво ответил. «Им вытащить руки из решетки и нагнуться – секундное дело. Не успею я им ноги опутать. Не хочешь сам попробовать, а?» Трейдер промолчал, понимая разумность опасения жары. «Действительно, отскочить в почти лежачем положении затруднительно, а нагнуться тварим ничего не стоит». И тогда плакали все старания. Вырваться не факт, что сможешь. — Тогда как быть? Зарезать, полоснуть по шее, как внизу, не получится? — не теряя надежды, спросил трейдер. Жарам молчал какое-то время, затем задумчиво ответил. — Вряд ли. У этих руки свободны. Не подберешься, схватят. Внизу проще было. Мусор не мог никуда деться и руками имел возможность только ограниченно мотылять. Эти же свободны. Да и много их. А если руки исполосовать? «Кровью истекут?» Ища выход, спросил трейдер. «Истекут. Только вопрос, когда? Может, через сутки, а может, никогда? Лезвия на моей приблуде не настолько широкие, чтобы так глубоко порезать. Да и не стоят они на месте, сам видишь. Вырвут из рук лезвия или самого схватят, и тогда хана. Но что-то нужно придумать, иначе не добраться нам до кишкарки». Жара опять промолчал, продолжая думать. Внизу раздался звон падающей локалки. Это было настолько громко, что сразу стало понятно. Жердяй со своей бандой снесли первую преграду и наверняка направились к решетке, ведущей на лестницу. Эта новость напугала. Не хотелось верить, что лестничная локалка тоже не выдержит и рухнет под нечеловеческой силой этих полоумных животных. Трейдер стал прислушиваться к возне внизу и повернул голову в сторону лестницы вниз. При этом его боковое зрение видело лестницу наверх, ему то ли показалось то ли это действительно было так. Но он увидел размытый силуэт, метнувшийся назад от перил за лестницу. Сердце остановилось. Дыхание застряло в горле, и он резко повернулся посмотреть наверх лестницы. В сознании мелькнула мысль «Вот мы, дураки, не проверили всю лестницу, а если там кто-то есть, и мы стоим спиной к ним, ой, дураки же мы!» «Тихо!» — крикнул непонятно кому трейдер, понимая, что грохочущая решетка снизу и перед ними не создадут достаточную тишину, чтобы прислушаться. Внимательно смотря на лестницу вверх, трейдер не увидел ничего, кроме пустых ступенек. Одна часть сознания успокаивала, чего кипишуешь, лестница пуста, показалась перепугу. Другая часть кричала, как ненормальная, говоря об опасности. Внимательнее приглядевшись к лестнице, его сердце опять ушло в пятки, а дыхание замерло. На лестнице явно выделялась тень человека, стоящего выше от того и невидимого трейдера. Тень колыхнулась и подалась назад. «Жара!» Кое-как выдавив из себя слово, выговорил трейдер и указал наверх. После того, как трейдер крикнул тихо, жара тоже повернулся на лестницу, ведущую наверх, и также внимательно стал высматривать то, что так испугало трейдера. Тень он заметил не сразу. И как только она колыхнулась, За человеком, который пытался очень тихо подняться наверх. — Вижу. Негромко, но достаточно слышно, чтобы трейдер услышал, подтвердил жара и тут же спросил. — Животное? — Вряд ли. Напал бы. А так, смотрю, наоборот, отходит. Так же почти шепотом ответил трейдер. — Эй, ты там наверху! Мы тебя видим! Спускайся! Уверенно крикнул вверх лестница жара. Трейдер сжался от страха не ожидая, что жара позовет того, кто от них пытается спрятаться. Тень сразу остановилась, какое-то время человек наверху молчал, а потом раздался человеческий мужской голос. «А вы как сюда попали? Ножками!» громко ответил жара и сразу же спросил. «Ты кто, человек, будешь?» Ему не ответили. По лестнице послышались шаги, и напролет вышел мент в своем сине-белом камуфляже форменного обмундирования. В руке у него была резиновая палка. Сам мент был высок, возрастом примерно далеко за сорок, но выглядел физически крепким. «Я спрашиваю, вы как сюда попали?» — громко и властно спросил сотрудник СИЗО. «Николай Александрович! Не ожидал я вас увидеть при таких обстоятельствах!» Узнав мента железной палкой в руке, почти уважительно сказал «Жара». Но в голосе явно промелькнула железная нотка недовольства и раздражения. Мент присмотрелся к двум зэкам, находящимся ниже по лестнице. Затем также, с наигранной почтительностью, произнес, оставаясь все таким же строгим. «Павел Сергеевич, не вы часом? А я, насколько знаю, вы, голубчик, должны быть в другом корпусе, на два этажа ниже, в шизо сидеть. Или у вас срок закончился?» Затем сделал один шаг ниже на ступеньку и продолжил, но уже вполне строгим, с раздражением голосе. «Вы какого хрена тут оба делаете? Почему не в камерах? Где ваш сопровождающий?» Трейдер было хотел начать оправдываться. Месяц в СИЗО вбил ему на подсознательный уровень, что с сотрудниками нужно говорить с оправдательной ноткой. Мол, виноват начальник, исправлюсь и все такое. Но его опередил жара. «Ты успокойся, Коля!» «Вот мои сопровождающие!» И демонстративно указал заточкой с лезвиями на трех животных, беснующихся за решетка локалки. Затем продолжил. «Ты бы, Колечка, с палочкой полегче, убрал бы от греха подальше!» «Тебе она от этих животных не поможет, а нас приголубить ею мы не дадим». «Да и то он бы свой суровый поубавил. Сам видишь, какая канитель вокруг творится. И, насколько я знаю, такое везде, в том числе и на свободушке нашей происходит». С нажимом, став разы собраннее, готовым к драке, закончил жара. Мент, стоящий на лестнице, не ожидал такого ответа и явно замешкался. «Ты, жара, не лишнего ли на себя берешь? Ведь оно по-разному может сложиться». «А по поводу, что эта хрень за СИЗО происходит, тоже знаю. Соседи-полицейские целую войнушку устроили. Слышал, небось?» «Слыхал. Долго держались. Но, по всей видимости, не удержались. Тихо уже, как часов пять. А я, Коля, лишнего на себя не беру. Я тут такого с этим молодым насмотрелся, что стало понятно. Конец наступил. Люди поехали к окончательно. И я пока что только нас троих тут вижу в здравии и своем уме» а ты все пытаешься в свою власть поиграть. А нет больше твоей власти. Да и вообще, если разобраться, никакой власти больше нет». «Откуда такие выводы?» — напрягшись, спросил мусор. «А ты вокруг оглянись. Прошел целый день. Сейчас ночь на дворе. Где войска? Где сизошный спецназ? Почему никто не наводит порядок? А все очень просто. Его некому наводить». Убрав палку за пояс, Мусор расслабился и облокотился на стену спиной. Достал из кармана телефон и, покрутив его в руках, произнес. Так и не смог до жены дозвониться. Узнать, как она там с детьми. Куда ни позвоню, везде тишина, никто не отвечает. Торчу тут на лестнице уже почти сутки. Вокруг одни ненормальные. Спокойно произнес мент по имени Николай и спросил. А вы, когда сюда добрались из ШИЗО? Длинная история. Наповедали достаточно, чтобы понять, что к чему. Тоже сбавив тон, ответил Жара. куда направляетесь?» Глядя на бесполезный телефон, спросил Николай. Жара не сразу ответил. Долгое время смотрел на мента, о чем-то думая, затем неожиданно спросил. «Слушай, Николай Александрович, наборожиться чем посерьезнее, чем моя приблуда, да палка у тебя. Может, поможешь?» Николай посмотрел на Жару Трейдера задумчивым и напряженным взглядом. «Сам видишь, Николай Александрович». С этими мутантами палка не справится, а идти надо. Так-то мы с молодым в кишкарку через больничку хотели попасть. Но вот незадача. Повстречали тут этих троих. Жара указал на трех животных за локалкой. А как вы собираетесь дверь открывать? Нам наследство достало связка ключей. От одного сошедшего с ума жи... Но тоже поправившись... Сотрудника. Вот пока двигаемся, ответил Жара. Это у вас ключи от первого корпуса. На всех... «В корпусах свои ключи, а в столовой, соответственно, свои. С этими вы даже в коридор на четвертый корпус не попадете», — спокойно ответил Николай. «Ну так, что насчет чего-нибудь более серьезного? Чтобы наш путь был более безопасным и быстрым?» — проигнорировав про ключи, переспросил Жара. Помолчав немного, Николай ответил. «Но три СИЗО вряд ли. Это надо в караулку попасть. Там оружие есть. Или в административное здание. Там оружейка. Но эти два места находятся отдельно от корпусов». «Чтобы в них попасть, нужно на улицу выходить. А там, думаю, еще хуже, чем здесь». Без энтузиазма ответил Николай. Затем, оживившись, спросил. «А вам нахрена в столовую?» «Да очень просто все. Там жратва есть. Плюс кухонные принадлежности в качестве оружия будут наверняка лучше, чем это». Приподняв приблуду с лезвиями, ответил Жара. Затем добавил. «Через крышу столовой можно попасть на крышу гаражей с автозаками. Через гаражи до административного корпуса рукой подать» а там воля ненаглядная, совсем недалеко. «А как вы планируете с медицинского отдела попасть в столовую? Там все равно на улицу выходить», — поинтересовался Николай. «Пока не знаю, но там метров десять по открытому пространству. Можно рискнуть. Отсюда не меньше ста метров бежать. Вряд ли успеем», — ответил Жара. Внизу послышался звук треснувшего металла. Все напряглись и посмотрели вниз по лестнице. «Что там такое?» — нервно спросил Николай. «Друзья из сумасшедшего дома пытаются решетку лакалки сломать. Надо валить отсюда. Похоже, лестница тоже недолго безопасно останется», — быстро ответил Жара. Все трое напряженно посмотрели друг на друга, и Николай первым пошел на мировую. «Ладно, хер с вами. В столовую так в столовую». И быстрым шагом спустился по лестнице вниз. «Отойдите», — строго, но вполне мирно произнес Николай. Он достал свою железную дубинку, цилиндрическую, толстую, покрашенную в черный цвет, с двумя сверкающими иглами на конце. «Они теряют ориентацию. Ненадолго. Секунд на пять. Но этого вполне достаточно, чтобы убежать или закрыться. Меня этот электрошокер спас не раз, иначе порвали бы, как Саньку, у которого я смену принимал». Быстро сообщил Николай и, протянул связку ключей жаре, продолжил. «Я их сейчас оглушу током. Молодой, как тебя?» «А, неважно. Откроют эту дверь. Я выбегу в коридор и добавлю им, чтобы не очнулись». «А ты, Жара, вот этим ключом открой дверь в переход на четвертый корпус. Только убедись, пожалуйста, что там никого нет. Ну а дальше, пока эти не очнутся, закроемся в переходе. Понятно?» Жара взял протянутые ключи, просто кивнул головой в знак согласия, затем, обращаясь к трейдеру, напряженно произнес. «Не забудьте эти тормоза на локалке закрыть, чтоб друзьям снизу усложнить задачу». «Ну, все готовы?» – спросил Николай и, увидев утвердительные кивки, ткнул первого сумасшедшего электрошокером. Первым попался сотрудник ФСИН, яростно тянущий свои окровавленные руки к своему коллеге. Раздался щелчок и вот бросил от решетки. Он упал на спину и задергался в конвульсиях. Николай не стал ждать и рассматривать упавшего, а сразу подряд ударил током двух остальных. С ними произошла такая же ситуация. Они упали на пол и задергались. В воздухе запахло зоном и сженной кожей. А трейдер немежко сунул ключ в локалку и два раза его повернул, толкнув решетку от себя. Локалка, скрипнув, открылась. А Николай, отодвинув жару с трейдером, первым выскочил на продол, сразу же держась на расстоянии, ткнул каждого из находящихся на полу электрошокером и крикнул с небольшой паникой в голосе. «Бегом!» Жара, как ужаленный, выскочил в продол и побежал к воздушному переходу. Трейдер, завороженный зрелищем конвульсивно дергающихся людей, затормозил. Но все же, взяв себя в руки, выскочил с лестницы внутрь продола и захлопнул локалку. Хотел было бежать вслед за жарой, но вспомнил, что локалку нужно обязательно закрыть. Стал нервно тыкаться ключом в скважину замка, постоянно промазываясь за того, что постоянно оглядывался назад. Его преследовала мысль, что сейчас живот начнутся и набросятся на него сзади. Николай третий раз ткнул каждого из животных электрошокером, как раздался крик жары. «Сюда!» Трейдер, наконец, попал в замок ключом и повернул его один раз, наблюдая, как Николай, услышав крик жары, бросил трех трепыхающихся на полу животных и побежал в сторону воздушного перехода. Внутри нарастала паника, что не успеет, его забудут. Трейдер попытался провернуть ключ второй раз, но он шел очень туго. Тогда он попытался его вытащить, но ключ застрял. Пару раз дернув его, попытавшись провернуть в любую из сторон, понял, что он теряет драгоценное время. Наблюдая, как Николай добежал до жары, в отчаянии бросил ключ в замке, побежал, что и сила к локалке воздушного перехода. Наблюдая, как животное уже очухивается, и баландер, сев, глупо уставился на него, бегущего» прыгнул в спасительную пустоту прохода, трейдер упал на пол, чувствуя, что его сердце выпрыгивает из груди, а к горлу подступает тошнота. «Ты что трейдер, всех нас губить хочешь?» — кричал ему спину Жара, закрывая локалку. «Ключи застряли!» — кое-как выговорил трейдер. «Закрыл лестницу!» — спросил Жара. «Закрыл, но ключи застряли. Я их не смог вытащить. Там оставил!» — запинаясь, ответил трейдер. И тут же очухавшаяся «тройка» набросилась на закрытую решетку локалки воздушного перехода. «Смысль оставил?» «Ты че, трейдер?» — разозлился Жара. «Они застряли. Я не смог их вытащить. Времени совсем не было». Сев на пол, глубоко дыша, оправдывался трейдер. «И как нам теперь без ключей?» — злобно растерянным голосом спросил Жара. «Они нам теперь не нужны. У тебя ключи от четвертого корпуса есть». Стоя возле окна во двор сизошного дворика, сказал Николай, затем продолжил. «Да, на улицу теперь не высунешься. Сколько же их там?» Жара, сразу потеряв к трейдеру интерес, подошел к окну, в которое смотрел Николай. Трейдер, найдя в себе силы, все же поднялся. Он никогда так не паниковал и испытал впервые в жизни панический ужас, запевавший все разумное в человеке. Ноги онемели, все тело тряслось, словно он замерз. По всей видимости он хапнул не маленькую дозу адреналина такую что даже тошнить с непривычки подойдя на негнущихся ногах к жаре с николаем он тоже выглянул в окно в тюремный дворик